La hamdulillah, sallallahu alaihi wasallam. Hindi ako naging robot ng medya. Kailangan того, чтобы э, ставить точку, да, как мы об этом Говорили, просто буду упоминать, то есть те моменты, в которых есть Ахля среди, среди Аллахима, Аль-Кибар, без того, чтобы то есть это, э, ставить э, конечный результат, а там уже сами, то есть э, в будущем, как хотите, будете разбираться. Первый сиямин ситти Аямин, Минашава, 6 дней, Минашава, то есть как мы уже упомянули, Ихталаха, اختلاف العائمة في في الصحة هذه الأحاديث، ي اختلاف ريو الحافظ بن راجب في الطائف، تجد نتلافة ترى أكبر الحافظ بن راجب، يختلفون أولاً في الصحة هذه الأحاديث والثاني في العمل في العمل بها هذا. To is A hadith Sittin al-ayyam Radjah al-Bukhari Ghayruhum al-Aimah To is An-Nahu lam yasput A'ni nabiyah al-Islam Fizalika Shai'un To is Te Hadithi nisamah To ishlu u-Muslima Imam al-Darakutni Takže Radjah Imam Ahmad al rahmatullahi alayhim jami'an. Nu, isme ra, no trosto, to is takzhe Imam Ahmad al-Hadith, to kak Imam Muslim, Imam Ahmad al-Hadith, to kotoriy arjahu al- Rafad, shum tamush Imam Muslim, to hadith min tarik Sa'id ibn da kotoriy yulayitsa odnim iz trokh da? I on kak Imam Ahmad wa na laim yulaysa slaby yulaysa slaby piriza check no check alfazan zakaraf iminhal alan atong sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao بس من الأئمة كثيرا رجحوا ر رجح ر ثبوت هذا الحديث هيتجذر التحوي والنساء وغيره من الأئمة أورد هذا الحديث من طريق شعب الحجاج لا موقوفا لا أد أد, أد أبكت هذا الوقف نال إليه سيفان عيين ولم محمد وغيرهم من الأئمة مستقبلا نيبغش شئ مثال مثال خلفية И будем отталкиваться. То, есть, то, то что касается Мама аль-Бухари, каким образом он указал на отсутствие э, достоверности этих хадисов, э, сказав баб номер 64 «Ахал-ли-ахуссу шайан минал да, То есть э, баб э, Аурада Гуль-Истифама ли то есть э, каким-нибудь образом, то есть, то есть выделяются какие-то дни, Да, то есть и этим э, самым он указывает то, что то есть, есть ли какие дни, которые конкретно являются в них, нужно поститься. Например, вот э, хадис Минтарик, «Алькам», «Кал культу Айша», «Радаллах даланха», «Ахалкан» «Расулу Аллаху Ла Исалату «Яхтасу Айям ла, и аль-комус спрашит то есть аль-бухари бадль хадис وغيره رجح عدم الثبوت شيئا في تو نسمع ترى ما то что э э хадис э في في السؤال اورده اوردوه في صحيح هو له سن то есть аль-бухари كما شارذ كما شارذ ذلك ذلك э في الفات ابن الحجر في الفات رجح شيخ الفوزان وكذا وكذا قال من توث البخاري этот хадис на всом равадан ثم а нет то есть другой على موقوفا رجح То есть и имам аль-Бухари э بهذه ترجمه и би хадис Аиша то есть э アルкос просто Аиша то есть что какие-то дни постом там ну какие-то дни и Аиша сказала нет там то есть то есть как получится в общем иногда так и иногда так то есть иногда постился много иногда вообще не мог э, вот таким образом. То есть он, он это нам. Там там не было разрешения, что и наружат этот хадис, الذي اخرجهم مسلم как вот приёл имам э ас-сакани и сахабу صيام سيت من شوال الحديث ما ان شاء ربنا ثم اطباح ست من شوال فذاك صيام الظهر аль то есть, Аль-Дагр как вещность Ахладжих мусульманов в адамин хадисы Абе-Айюб То есть, как мы уже коротко упомянули маленький халат в этом хадисе И также упоминали то, что хадис Ситтимин Аш-Шавал Ихталлафа Ахлуб Айлм То есть, Фейзил Масалим Минхум Анкариха Минхум Анкариха То есть, считал нежелательным поститься этой жизни И, как он сказал, Имам Малик фил муватта. Нам э, как есть, э, об этом передал Ибн Раджа в фил то потому что он сказал: "Я не застал ни одного из саляф, который постился в эти шесть дней". Имам Малик, то есть э Кариха сам я я и сказал: "Лям ля яблугни, ля я ля яблугни ан ахадин мин сама сиддн". Также Акарига, Также Карига, то есть считал нежелательным поститься 6 дней, то есть има аль-Кбар Абдуррахман аль-Махди. То есть это рима Также Суфьяна считали нежелательным поститься. Дано джухур на том, что يمون أن يكون هناك فهو سيبلاس جميعاً قاستيسا شهدني إن شاء الله تعالى وعلم مسألة خلافية هل يمكنك أن تكون ذلك؟ نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم Имам Бухари то есть ржха адым исбут шай адым исбут и э сом ямуарафа также у имам Бухари то есть оговор тошнит ничего достоверно 65 то 65 Wabu sawmi yawmi Arafa Ibril haditha ibn Abbas An ummi al-Fadil bin al-Hari'is An-Nasin Tamarau indaha yawma Arafa Tamarau как-бы спорили рядом с ней yawma Arafa Fi sawmi nabi alayhi s.a.w. To ispastil sili pasla nikolah alayhi huwa sa'imun wa kalabadum labanin wa huwa waqifun Да и э, она пошла к поснекулаги, то есть как бы да этот глина, как стакан, да, то есть с молоком к поснекулаги, поснекулаги выпивала. И это то есть этим самым Имарбахару указал на то, что не нужно пить, а не нужно поститься Ямаров. Да и этим самым ему зал того что Ямаров это девятый день месяца зунхиджа то есть и хадисы, как мы уже в этом упоминали, последние 9 дней вместе с Зульхиджем также не ходя в минарет Ламан Алкибар, то есть в том числе и их Мухаммад Амр Абдулатиф, то указал, то есть нет, для меня спод, ази, а хадис в ССА миншавалтеш, то есть алайм я их телефоню, я их телефоню хадис, то есть аль Бухари ашаре лазарк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 amzaj jam mizaj, то есть это как бы какое-то строение чего-то lam tatem faed wa inna ma hussi fi bayan fadilati at tshabhuh bi sumi dhar lana min al kwaad al-mukarrati an al hasanat bi ashlam salaha wa bi hadhi sittehi etimul hisab Asiyal atalqiyish at doesayunsthi Hayith wa sīru fi yzālaka kala at-dahlavi fi hudjus al-baalaga wa sīru fi mashra'yitya fi mashra'yitya asit-ti min shawak, da? An-naha bimadalati sunan ar-rawatib fes shala, to is that ono, to is that takim jurni, to is that at takom jah takim jurni, to is that at takim ni sunan они, kakbo, dapalniayit, те, то есть пользы, которые у у салатм, есть, этот, намаз обязательные были потеряны во время намаза, да, какие-то недостатки, какие-то что-то, то есть и Сунна дополняет их. Даже вот он говорит то, что примерно то, что с таким же смыслом является вот эти дополнительные да, асьямы, которые дополняют Да, и также говорится, что иные махуссыфы, боейни, фадилиты, это все богобесомы. Да, то что этот эпохный клахеслов, САМ уподобил вот эти шесть дней с семь то есть как будто семь вечности, то есть стороны, то что то есть отталкивается от того, что Шириад установил, то есть Леноклава то что каждое дело засчитывается как 10 Даже, то есть, и э, здесь уже математический расчет, то, что 30 дней, например, поститься, это это 300 даже. То есть 30 умножить на 10, то есть 300. И 6, вот эти умножить на 10, это 60, тогда вот 360 год. И поэтому, если человек будет поститься месяц с 6 дней, то он как будто 360 дней пропастился. То есть, это год. Otabot naman niya si Igor. O sa ika-iyong taon na siya ay nagkakaroon ng mga pagkakataon na hindi naman siya makakatanggap ng mga pagkakataon na hindi naman siya makakatanggap ng mga pagkakataon na من شوال سواء كانت من أوله أو من وسطه أو من آخره فلا شرط أن تكون به لا فاصلة بينها وبين رمضان إلا يوم ليوم محمد ولا شرط أن تكون متصلة به لا فاصلة بينه وبين رمضان إلا يوم أو يوم Почему? Что у тебя основание по этому поводу? <связывающие> Я ума? Ума, у меня есть Hmm? Почему? Там Я А, Я не знаю Я же специально перепостерил джюм еще раз смотрю, чтобы обратился на это внимание Или я илля Яума Там есть у Я не знаю, то есть... Я думаю, то, что а, в, в этом, э, слушал Аллаху Алям, то, что нужно осуществлять, что более по, подходит под предложение. Да. Сделать своё естественное или сделать своё -бадалия. бадалия. Да, как, например, ла-лаху, слушай, ла-лаху, джалал, абдуль, а я кун обадалан, хак. حق هو الله وجهه. الله أعلم بحسب بحسب بحسب الجملة. هل نيادمتوش زيس أفضل أن تكون يوم الفاطئ لأنه مستصنى عبد أن يكون منصوب بالاستثناء الله علي كان ذلك هو الأولى وأن كان ذلك هو الأولى لأن الإتباع, و... و... و... و... لأن الإتباع وإن صدق على جميع الصور نتلس الجملة اعترضية ففسره على الصوره التي لم يفصل بينها وبين رمضان وبين يفصل فيها بين رم بين رمضان وبين شتي الا يوم الفطر الذي لا صح صومه لا شك أنه أو يقول في الحديث كلام جيد هو التي أخرج المسلم وغيره ظاهر الحقيقة أنه يكفي سوم ستين من شوال تستغرق ستين يوم من الشوال سواء كانت من أوله هي, هي ها دمير وزشيتنا شوال من أول الشوال أو من أو سطهه أو من آخره رئيسنا تبود أبن شال في البداية أو في الوف wala ashlarakwa an takunamu tasirat nabihi la fasila ba'inaha la yawm al есть, и не обслуживаются, чтобы 6 дней был, то есть, связан с Ramadana, даже если там идет фасиль, это yawm al-fitri. То есть, все равно, можно, например, с 5 числа шаввали начать, то есть и 6 дней. Можно и из 10 начать, so, Или... Uh, Да, а 25 можно начать Мухаммадом? 6, не 6 не самое больше, самое большее можно начать с 24-го и 23-го 1 км 1 км не на то, что если это будет сразу <coughs> после я уверен, что это будет то есть, лучше, знаешь как говорится СДХ, но ведь это не является условием, чтобы это, чтобы это было да, сразу после ламадана. Ланнель итба сейчас он будет э, объяснять почему так. Ланнель итба, то есть итба это последовательность сразу, то есть одно сразу после. Лан, да, то есть в данном случае это 6 дней шауля за ламадан. Ланнель итба. Валя садок Аллахими с Суру даже если то есть подходит и на все суры, да, то есть и на начальные, и средние, и в конце месяца на снёшь. ала Куха оля суры, те, которые не يصل فيها بين رمضان وبين سيت إلا يوم الفطر, الذي لا سيحصومه, لا شك أنه То есть э, э, в общем, предложение стоит вот таким образом. Э, то есть почему, то есть э, ш, э шейх э Садыхан то что лучше? Если это будет сразу после Рамадан, да, то есть, и, то есть после Ямурфитер, даже почему говорит, Лянналь и да, то есть вот это последующие 6 дней Рамадана после Шавваль, Файянса такая, то есть даже если и то есть с какого бы ты начала месяца не начин в каком -то месте месяца Шавваль ты бы это не пропастился бы шесть дней ты же пропастился шесть месяцев шавал чтобы там все в какой-то смысле человек мансхома рамадан самым а то багусит то меньше то есть мы чтобы ты пропастился после рамадана шесть дней и шавал да и стихан объясняет фаин садакаля джими сур даже если он будет то есть euh, подходит под все вот эти суры будет это минаули и минасарин и мина ахри Фасыдку Арасура, но, говорит, не то, что подходит на тот вид, который не разделяет между Рамаданом и между вот эти шесть дней, кроме Ямуль-Фитр, даже в который Сиям является недостоверным. То есть, без сомнения, это лучше. Да понятно, что я сказал? будет сразу? Ну, не полноценен, то лучше, как бы, да. Это также будет из общих лекций, то есть это. Понятно, то есть, что здесь говорит текст? Текст. С один единый, много ж умл, ж Вот. Потом и поэтому это вот Ауля, ауля, ауля. сразу. Вот это проблема то, что действительно по книгу, наверное, где это он не Или ям фитр, в нем недостоверен. Он упомянул Яму фитр и заодно упомянул о нем то, что Яму фитр поститься сомни недостоверен, кто будет поститься. А? по не он насун сарих, لا يحتمل واحد. Ну ах день нет, да. вот это одно дело, вот смотрите, одно дело, вот это неправильно, когда на уроке ты просто узнаешь, что что, что тут вот, вот вот это выглядит таким, то есть ты нам конкретно скажешь, что делать и все. Нет, это неправильно, это не не ученого не нужно, чтобы текст текст понимали, текст, чтобы ученые Вот это то, что мне нужно. Мне, мне не нужно, то есть от меня не не является обязательным. А для вас то есть результат то есть в общем то есть э, то что мы поняли то что хадисы не не то есть не, вы должны понять почему эти хадисы не вы должны вот это понять не не то что конечный конечный это учеба это не учеба требующая знаний это учеба мукалидов мне, мне не нужно чтобы вы были то есть этот э, а таклит или то есть вот, то есть в общем нет не нужно чтобы вы понимали текст текст уч ученых тексты аяты как они могли оттуда самостоятельно это вот, вот это то что требуется я думаю лучше начать нет, сейчас закончим потому что Садекхан аккаля могут то есть его иджумы аккорады то есть используют выражения которые нуждаются в достаточно опыте то есть и выражения то есть аква джусулий ольфикхи луговой Говори. То что по любому даже если помните, по любому начало, в, в середине, шесть дней сделать, это и будет избалованный, да. Но для того, сразу потому, что, если сказать, сразу, и Паша, то, Мы не можем Ну это понятно, да, да, да. Это, это да. все, э, э, э, да, э, э, то есть вы это понимаете, понимаете из-за того, что я в общем с вами словами это объяснил но мне нужно чтобы вы, то есть вот, вот эти все аль-ма'ани понимали непосредственно из слов ученых этот момент поэтому это я так сказал, да, окей вамма аннаху вамма аннаху ла яхсу ла аджал илли лиман фа'ла фала То, есть, а, то что а, касается то, что а, награды не будет, кроме как тому, кто -то сделает это, то нет. Что он здесь говорит? Да, Мухаммад. То, что тот, кто сам вначале делает, не говорит, что именно для него ажер будет. А тот, кто это сделать, не будет. То, сразу не будет. Да. Да. То, что не не случится, да, то есть не произойдет аджр, кроме как тому, кто илла манфала залика, то есть залика возвращается на что? Казалика. А казалика нам? Да. Каззалика. Ну, no, ну. No. Казалика это называется каззалика, mm -hmm. каззалика и у а каззаликан, айкалика залика. Ай, Fazlika, ito, значит, Kola Kazalikov. Fazlika, eto, Kola Fazalika. Ito называется. Назр la yahsul ajrun illa liman fa'ala zalika, illa man fa'ala min سيدتان بشي مو منصوب محمد لأنه منصومة سيدتان تسنم سباسم والله قال لأنه منصومة سيدتان من شوال محمد تسنم سباسم اسمه أنا. Если да, то почему, если нет, то почему? Только быстро. Знаешь, тогда еще быстрее. Узарф? Ты согласен, что это Мухаммад? Ислам отдыхается. Для него это все, он как шарик, горелку. Нет, Исмана, Значит, ты согласен с ним, что Сиддин это зал? Ты ещё не согласился с ним, то, что Сиддин это Исмуанна? Ты согласился? Силасился? Не это Джума Фалея. это не misch sa mga ito, tinimes na somo jungle fili, mas, ito din yung fili na, dahil minsan tulad ng Muhammad, issho, hum? Muhtadi. Iladim, toja. Yeah. Kaya mahal mo, kaya kahit bihi. Pero zor fili, kahoy tin, at simula ismo ano? bihi sa mo. Лэн мы посом 6 из ахер шоваль. Факат. Что он да, какой-нибудь сидит в полувоенном Да, ну я понял, но я хотел всё, чтобы ты был мутаке, то есть я вижу ты Мир сам сказал, там أما أنه لا يحصل أجل إلا لمن فعل كذلك فلا لأن من صام من آخر شوال فقد أتبع رمضان بالسيام ستين من شوال بلا شك وذلك هو المطلوب. <تصفيق> То есть, да, тот атба армадан без сиямин, без сиямин сеттин, мин шаваль, то есть, тот без сомнения, то есть, атба, как это сказать просто. то есть, сделал так, чтобы это последовало за этим, да, то есть, ман фааля сайятан сумма атба асанатан тафуга. Вазарик вальмату, это, то и то, что нужно было доказать очень, говорит Сабих хан. Это все понятно, даже. Siyamu tis'u zil-Hijja 9 дней из-u zil-Hijja То есть это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 это Siyamu a Wa tis'u zil 9 дней То есть 1 по 9 из-u zil-Hijja So anhu sallallahu alayhi wa sallam Naam shaykh alayhi То есть когда мы Kinih puno sa'l, o sa'l, o sa'l, o sa'l, o sa'l. Man, min hadisi hafsa ta'a, aindi ahmada wani sa'i, khalat, arba'un lam yakun, و سلسلة أيام من كل شهر وثلاث أيام من كل شهر. سُلَّه سَلَالُوا الْحَدِيثَ لَمْ يَثْبُتُ. بِسْسِ لِتَوْتُ تَوْتُ. у кого заходится достоверно, то есть у него, то есть он действует, то с ним тот, у кого заходится не он соответственно не действует соответственно с ним. و سراسر أيام من كل شهر، وأول اثنين من شهري والخميس. إيش هذا؟ يوم الخميس. أذن الحديث أذن فيه فيه الكلام. نعم. لقد أخرج مسلم عن عائشة أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في عاشر قط. عائشة сказалت не видела посланника Аллаху алейхи чтобы он постился 9 дней а еще никогда не видела посланника Аллаху алейхи хадис сабит он сахих ля бубара алейхи во фире рива айтин ля месум аль ашур кат никогда не поделись аль ашур 9 дней минбабид тадлийк вот нам сказал об этом шейх алейхи как вот этот А, а, округляется, в общем, у арабов это принято округляться. Касли на Ибре 42, а 41, говорит, 40. Да, да. и поэтому арбаин, назван арбаин, то есть арба бит-таглиф, в общем. 10 дней, то есть месяц 9 да, да. Если вы все посмотрите в шурхат аль-хадисы, вы увидите, то, что там все ученые говорят арба бит-таглиф, то есть месяц 9 дней первую по девятый, почему? Потому что десятый день это уже хадж. Нет. Девятый день это Яум араф. На. И ас то есть как бы не соглашаясь с Аишей, то есть если с этим хаком говорит Адаму ру и тиха ва илмиха рахтар из ума Адам. То что и то, что Айша не видела и не знала о том, что после краха постился, это не говорит о том, что то если это отсутствует, понятно это одна из то есть это одно из правил то есть Адам у Аил лястальзмили ля дулл лял Адам да вот если я, например у кого-то спрошу ты знаешь например Хазми он скажет нет такого человека то есть я не знаю что он существует да то есть и даже не не знаю что даже не говорит о том что зано но в этом вопросе и, есть некоторые из сна, да, то есть когда какой-нибудь сподвижник, почему-то, потому что пацан Клахер не делал так то есть это не, не всегда говорит о том, что ну, и, и, иногда это сподвижник это, это говорит не из-за того, что не знает, что он так не делал, он, наоборот, он знает, что он так не делал например, а человек был да, да, я, то есть и наряда, пацаник, да, да, это можно сказать в тех случаях, когда пацан Клахер где это был То есть в походах или это даже она не видела те не действия, но видела это другие с, с, с подушники. А те действия, то есть которые, то есть э, она спокойно могла этот. Э, поэтому в таких случаях Аллах Аллахом, то есть э, э, говорит то есть то что здесь нафью лейсли адами или баль бил альми или адам или альми бил адам из-за того, что у неё набор знаний есть о том, что он не постился. Она отрицает то, что Пасань Хвага постился не из -за того, что она не знала о том, что он постился. А вот он он она знала, что он не постился, и поэтому... И делайте, да. Не делать здесь, Угу. а Акаду, тис-ай. А-каду, а А-каду. То есть и такая Ганзатан и ставят, то есть араб в таких, слушай, когда две Ганзы арабские, они делают мадда, а когда тесей, я ему арафату, все этот как называется, а как то есть, а как это сыга мубалага мин талкид, да не nee, более сильнее всего, да, как это, это яму арафа, в которой, то есть э, на хадис, который имам бухари, то есть и подобным им указали то, что он для меняс ну, вот этот хадис Abu Qatadah rawah an an Abu Qatadah Abdullah ibn Ma'bad al bukhari fi fi tarikh al-Kabir to is, ukara tu lam yasma an Abu Qatadah Abdullah al-Zimani ni slisha an Abu Qatadah tashebidat usin al-hadith a'alla hadith qala qala sallallahu alayhi wa saumu yawmi arafa yukafiru sanatayni maadiyyatan wa mustaqbalatan ma saumu yawmi asura yukafiru sanatan maadiyyatan Знаешь, то есть, это hadis ma'rufum wa ma'lum, muslim, ma'am muslim radjih as-sihah No Это отталкивается, то есть, оттого, что muslima Аль-Муасыра Аль-Муасыра да, Но э, как мы э, э, знаем то, что шут им аль-Бухари им аль-Махмад и, и, и подобных им то есть а э, это то, что было люк я Ха хаткам марвакам это не просто аль-Бухари шейх, который это разъяснял и, и это же разъяснил то есть я вам зачитывался, помните джами аль-Махикам лебни Раджи رجي بس تقول ابن راجي بس كذا تقول مذهب محققين أهل الحديث كيمان محمد وامال البخاري ومن نلاش أشكرياتهم وما ومن نلاش أشكريتهم ما. بس إي وشيخة تاركا. بس أدلية رسالة. في أكنيك دهن راجح هو هذا المذهب. لا تقولون مذهب عليهم المكبر الخوفاس كيمان بخاري وامام محمد. يفضلون فيه أرجح وهو الحق بلا شك. نعم. تسأل أتلقى الصدوق، وإمام مسلم رجح المعاصرة، وإش أنا ي يكفي، تصدق؟ كأفضلنا نслушوا почему؟ потому что عبد الله ما ما سكثاب تقولي أشك فيه، لكن في إمام البخاري نص لأنه لم يسمع عن بيكاد. تجلس نслушوا كيف تسموز تقولي، تعرف؟ تسمع ناس.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 قال سهل الله المحرم سهل الله المحرمو وآكده يوم عشراء لما ثبت فيه من الأحاديث الثابتة في الصحين وغيرهما من عن جماعة من الصحابة عنه عليه صل والسلام سلم صام هو من سيامه ثم قال هذا يوم عشراء ولم يكتب عليكم سيامه تسلم يبلغ بزلكن ده وأنا صائم فمن شاء صام وشاء فالوافتر وقتك قد من غير كافر صن هذا شو تقول مفهوم ده رأى في مسلم وغيره أنه لما أمر بالسيامه قال يا رسول الله إنه يوم يعظمه اليهود ونصارى فقال إذا كان العمل مقبل إن شاء الله سنة تاسعة فلا ميعاد للأمل حتى توفية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ممكن شيل هذا الشيء قليلاً كده بوي؟ من الأكبر. أبانا هذه سيدنا. أبوبلا. Ну и что здесь понятно ну, теперь, Вот это общее нам скажи, как тебе это понятно. я уже говорю, там, э, там, не буду переведывать, ладно, я знаю. Что вот именно то там учит, и самодано, это же Угу. А как ты как сказал сейчас? Как говорил, Да al اللي بادر من سهل الله والاكله بالنمور عاشوره وهو اورده الى حديثه كانت تسجل في الحديث البخاري مشهوره وهو Кто? да 9 день яма да. это 10 месяцев Я яма ашура да то есть делать не что противоречит алигуда не до 9 день, 10 вы тут она ходили Она не была в подписке, как Владимир, написать. Кто то не хочет, не посетить, это, как бы, на уголовную. Он говорит, она на своем мухаммандшаха подходит, кто хочет, не посетить. кто хочет, не не посетить, Угу. Нет, десятый день, нам месяц Мухараб это десятый день месяц махарам а то что то есть тагадам анну юкафиру сана и тут то есть в этом узы халяв а так Кларное. Mm. The should... And... uh, ну то есть, на том, что ходите до совершенного, то есть, прощаете. А если на том, что ходишь несовершенного, то Иншалла тоже прощает. Иншалла все, что Иншалла все прощает. Самое главное быть искренними в деле. Шейх Мустафалади говорил isa balaga kung kung Imam Bukhari, tama siya kung diha din nawajul, dirocis sa kung sa mga problema ng Hmm? Ну, ну, нет, здесь решет про посетить его в этот день, а потом Юкаффили, то есть он э, э, эвады или нет нужен другой команд. Hmm. Я один раз Шейх Али тоже э, сказал, что у меня говорил, когда то есть Албухари то есть я там точку ставлю на этом. Он говорит, я тоже такой же. Имам Бухари, то есть, многие не понимают вообще, что это за лишних было. Вообще, то есть, ну Имам Бухари, ну, ну, собрал там, да, достойный хадисный человек. То есть, это не просто, то есть, там, достойный хадис с собой. Это был, то есть, человек ладно дынного вообще, то есть, это был, это, это уму не писано, это был, то есть, мир аалами а насаларек рак. Даже, то есть один из кибавов Аль-Улама, когда имам аль бухари был еще молодой, один из человек, то есть я спросил у него вопрос там, насчет таляка, то есть один из ученых был большой, в мечеть я преподавал. И, и в этот момент в, в мечеть я зашел Аль-Бухави, он еще, да, то есть достаточно, то есть не пожилой, да, этот. И этот шейх, я говорю, это... Этому человеку сейчас мечеть Аллах тебе дал, то есть этот к тебе привел Мухаммада, Яхьбина Айн и и Сакану Рахуя, по-моему, да, их троих, а и Алибну Мадини, то есть всех их троих, да, то есть и показал ему Бухари, то есть я сказал, диспласи у него, то есть это для многих оксюбления, то есть э, некоторые пришли, тосадят то, что Имам Бухарину просто хадиса ну, сам. Ну да, то есть он был, то есть учёный, саляф тогда. Ну, то есть сказать на Имам Бухари, то, что это, это был мухаддис, это оскорбить его и унизить вообще. Да. Да, то есть это был это спал, то есть эти у него враги были в порысто, вот, заходили не у него были, а у них, у Аль-Хадис, у подобных им, были, да, то есть у, у, те условия. И поэтому, то есть, Маннеш Аль-Матакадзимин, Минал айма Аль-Кибар, как Имам Аль-Бухари, то есть, Иваман аль то есть, отличаются от Матахирин. Mm -hmm. И из мислиских шейхов, то есть, из ученых Аль-Хадис, которых я знаю, Аль-Матакадзимин, в первую очередь, Шейх Мухаммад имн Амур Абдиратыф Рахматуллахи Алейхим, Рахматуллахи Алейхим, Рахматуллахи Алейхим был очень скромный, вообще, то есть в пределе, то есть не говорю к вообще. Вообще скромный был, никогда нигде не уступал, там где-то, ну ему допрошено было уроки давать вообще ему, то есть спецслужбы, да. Его сестра была, то есть жена Аймон Завагири, Аминдаваги это то, что сейчас возглавляет Аль-Каида То есть э, то ли его жена, э, э, сестра его жена, то ли наоборот То есть я вот сейчас это, это уже запутался, к сожалению Его жена кем был? Нет, ты сказал это вот так? Шехан Цибна Амар, то есть он В общем, родственник э, шейх Айман Заванири. Но я запутался сейчас, то ли жена шейха Мухаммада, а э, сестра шейха Мухаммада, э, жена э, шейха Айман Завагири, либо наоборот. Вот таким образом. И ему, то есть, и он это был э, мухаккак Айман, когда дед был. Также шейх Абутуроп. Знаешь, сейчас он в э, Каире, ну тоже практически не преподают. Пишем, то есть их э, то есть в Каире. Вот. Это то, что касается Египта. значит. культуа алейхи Ахлуль Альм, то есть это основное уражение имама Термизи ono siya sa sifu alayhi ahil al-ilm здесь будет wa s-tahabba ak-siruhum to есть jim это ошибка wa s-tahabba ak-siruhum ayya suma 10 alim kiriya сум يوم عاشورا му му ра дата есть э является желательным то есть отдельно так после 10-й день это отталкиваясь от того что это то есть уподобление алегуту на 40 потому что они э يذمون هذا هذا اليوم وفي الباب احاديث أبد الحق الحنفي الدهلوي فيما ثبت من سنة في أيام السنة إذا كنت أردت من سنة أقول أما شهر المحرم فلا ريب بأنه كذ خصه دليل صحيح الناطكون بأنه أفضل السيام المتتوعي المتتوع به То есть то, что это а, самый лучший из дней, то есть который называется мутатава, так сказать, э люди то есть который аль-мутатава это اسم فاعل. Аль-мутатава это اسم مفعول تطوعًا — «Мазда» То есть аль-мутатава это тот кто постится до блажен. Аль-мутатава это то есть из дней, которых желательно поститься. Ису мафул. وَلَمْ يُعَرِضُمْ في هذه الْأَفْدَلِيْتِ إِلَّا مَا كِيلَ فِي سَوْمْ يَوْمِ عَرَفَ Takkak on yukafiru al-madaya wal-mustakbala Yukafiru che značit this abadullah? Halusomu yukafir Yukafiru Yukafiru yukafiru Yukafiru نعم وقد ذكر الجمع الماتنو الماتن فعل الجمع مفهوم به وقد ذكر الجمع الماتنو رحمة الله عليه في شرح المنطقة شرح المنطقة النيلوطر الماتن ذي ميس الشوكاني هذا سيدخل وين في книге говорит وقد ذكر الجمع الماتن هذا يريشود بريمانو الشوكاني почему потому что он непсalmатный А сейчас мы это не лаутар. No. Что здесь? А ну, куперзюшку сделаем? Подышать что-то? Аллаху Акбар. А не стой